«Мы оставим его», — тихо сказал Глэн. Ларри изумленно оглянулся, словно его предали. «А я-то думал, что ты его друг. Я и есть его друг». «Но это не имеет значения». Ларри истерически рассмеялся и прошел немного вниз по оврагу. «Ты сошел с ума. Кто бы мог подумать?» «Нет, я не сошел с ума. Мы заключили договор. Мы стояли вокруг смертного ложа матушки Абагейл и вступили в соглашение». «Оно почти неизбежно», — сулила смерть каждому из нас. «Мы согласились с его условиями, а теперь мы будем их выполнять». «Но я же не против. Ради Бога, я хочу сказать, не обязательно возвращаться в Грин-Ривер. Мы можем раздобыть микроавтобус, уложить его сзади и ехать дальше». «Мы должны идти пешком», — сказал Ральф и указал на Стю. «Он не может идти». «Хорошо, прекрасно. У него сломана нога. Что вы предлагаете делать?» «Пристрелить его, как загнанную лошадь?» Ларри начал былостью. Прежде чем он смог продолжить, Глен схватил лари за рубашку и рванул его на себя. «Кого ты хочешь спасти?» Голос его был холоден и суров. «Стью или себя?» Ларри посмотрел на него, беззвучно двигая губами. «Все очень просто», — сказал Глен. «Мы не можем остаться, а он не может идти». «Я отказываюсь примириться с этим», — прошептал лари Лицо его было смертельно бледным. «Это испытание», — неожиданно сказал Ральф. «Вот что это такое». «Испытание на душевное здоровье», — сказал Ларри. «Я голосую за то, чтобы вы шли», — сказал Стью с земли. «Я тоже», — сказал Ральф. «Извини меня, Стью, но если Бог будет заботиться о нас, то, может быть, Он позаботится и о тебе». «Я не согласен», — сказал Ларри. «Ты думаешь не о Стью», — сказал Глэн. «Ты пытаешься спасти что-то в самом себе, по-моему. Но пришло время идти вперед, не оглядываясь. Мы должны». Ларри вытер губы тыльной стороной руки. «Давайте останемся здесь на ночь», — сказала «Давайте обдумаем все хорошенько». «Нет», — сказал Стью. Ральф кивнул. Глен выудил из кармана пузырек артеритных таблеток и вложил его в руку Стью. «В их состав входит морфин», — сказал он. «Больше трех-четырех — уже почти смертельная доза». Он встретился взглядом со Стью. «Ты меня понял, Восточный Техас?» «Да, понял». «О чем вы говорите?» — закричал Ари. «Что вы такое предлагаете?» «А ты разве не понимаешь?» — сказал Ральф, с таким уничтожающим презрением, что на секунду Ларри замолчал. Перед глазами у него возникло лицо Риты с полным ртом зеленой рвоты. «Нет!» — завопил он и попытался выхватить бутылку из руки Стью. Ральф схватил его за плечи. лари попытался вырваться. «Отпусти его!» — сказал сью «Я хочу с ним поговорить». Ральф не отпускал, неуверенно посматривая на Стью. «Говорю тебе, отпусти!» Ральф рожал руки но судя по его виду в любой момент готов был снова броситься на лари ью сказал подойди сюда лари садись на корточки лари подошел и сел на корточки рядом со стью с убитым видом он посмотрел стью в лицо это несправедливо парень когда кто-то падает и ломает ногу ты не можешь просто уйти и оставить человека на верную смерть разве это не так эй парень он дотронулся до лица стью «Пожалуйста, подумай!» Стью взял лари за руку. «Ты думаешь, я сошел с ума?» «Нет, нет, но...» «А разве ты думаешь, что люди, находящиеся в здравом уме, имеют право решать самостоятельно, что им хочется, а чего нет?» «Эй, парень!» — сказал лари и заплакал. лари я хочу, чтобы ты шел дальше. Если ты выберешься из Лас-Вегаса, возвращайся тем же путем». Может быть, Бог пошлет ворона, чтобы он кормил меня. Ты ведь не знаешь этого? Я как-то читал, что человек может прожить без еды 7-10 дней, если у него есть вода. Гораздо раньше наступит зима. Ты умрешь от переохлаждения через три дня и без этих паршивых таблеток. Это тебя не касается. Ты к этому не имеешь никакого отношения. Не отсылай меня, Стью. Я отсылаю тебя. сказал Стью мрачно. «А что Френ скажет о нас?» спросил Ларри, вставая на ноги. «Когда она узнает, что мы оставили тебя на съедение с тервятником?» «Она вообще ничего не скажет, если вы не дойдете туда и не покончите с ним. И к Люси это тоже относится. И к Дику Элису, и к Бреду, и ко всем остальным».